Глава сороковая. Король, од денег нету. Знакомство с королём Испании Хуаном Карлосом вызвало у президента Казахстана сильнейшее потрясение. Ты представляешь, у короля денег нету, говорил он мне после того, как Хуан Карлос уехал. Дело было в 2004 году. Испанский монарх приезжал в Казахстан с неофициальным визитом. Назарбаев возил его на охоту, потом они парились в специально для этого случая отстроенной русской бане в Алматинской области. Королю сказали, что это такая особенная, национальная, степная казахская баня для кипчаков. В действительности изобретателем степной бани были не древние кипчаки, а аким губернатора Алматинской области Шалбай Кулмаханов. Он распорядился построить русскую баню на берегу горной реки, а для придания национального колорита накрыть её шатром брезентом. Король с президентом славно попили шотландское виски, попарились и даже искупались в холодной горной речке для полного расслабительного курса. Недалеко дожидались девочки по вызову с национальным колоритом. По время того визита король лоббировал интересы испанской нефтяной группы Repsol и продажу скоростного испанского поезда Talgo для Астаны. Кажется, не безуспешно. Потрясенный отсутствием у Хуана Карлоса многомиллионного состояния, наш президент показал себя истинным гуманистом. "Дал я ему немного", сказал он мне, завершая рассказ о королевской бедности. Немного это миллион долларов наличными, которые Назарбаев пожертвовал мадридскому двору. Но в вопросах бизнес-интересов Назарбаев был непреклонен. Он мог для вида помочь испанской нефтяной компании, но та в свою очередь должна была перечислять его долю в прибыли на Назарбаевские оффшорные трастовые фонды. Но несмотря на разительное имущественное неравенство между главами двух государств, возникла очевидная симпатия. Когда репутация Нурсултана Назарбаева уже окончательно испортилась, и всё меньшее количество западных стран желало видеть его в качестве своего гостя, хоть официального, хоть неофициального, король пригласил его на свадьбу своего сына, наследного принца Филиппа, и журналистки Летисии Ортес. Назарбаев и его младшая дочь Алия были в числе 1400 гостей, в основном от королевских дворов, приглашённых на свадьбу со всего мира. Официальные казахские газеты тогда с большим удовольствием напечатали фотографии, запечатлевшие казахского президента среди звёзд мировой элиты. А сам он очень гордился тем, что его показали по европейскому телеканалу Euronews. Не знаю, какова природа симпатии испанского короля к президенту далёкой азиатской страны, но природа симпатии Назарбаева к Хуану Карлосу мне хорошо известна. Мой тесть и сам бы с удовольствием переквалифицировал себя в монархи, причём без всяких конституционных ограничений, о которых я говорил в своей статье. И есть все основания полагать, что его окружение с радостью бы и его на такое дело благословило. Единственное, что удерживает Нурсултана Назарбаева от такого шага, это страх перед реакцией Запада и международного общественного мнения. Испанская история имела неожиданное продолжение. Есть старый анекдот о министре иностранных дел СССР Андрее Громыко, который принял французского посла за английского и имел с ним продолжительную беседу. Вариантов, впрочем, масса. Послы могут быть парагвайским с уругвайским или китайским с японским, а главный герой Леонид Брежнев или Борис Ельцин. Мало кто знает, что точно такая же история приключилась однажды с моим крёстным тестем Нурсултаном Назарбаевым. А послами, которых он перепутал, были два ярких, совсем не вписывавшихся в скучную дипломатическую палитру. Дело было в 2002 году, и посольствовать при Назарбаевском дворе в ту пору было, по-видимому, не самым престижным занятием для человека. Первым был посол Испании в Казахстане Франциско Паскуаль де ля Парте, вторым посол Франции Сёрдж Смессов. На фоне робких, скользких, как рыбы, боящихся взять на себя малейшую ответственность обитателей других посольств, досиживавших, а то и бурно ударившихся в амуры с местными красавицами в Алматинской глуши в последние предпенсионные годы, эти двое выделялись особенно ярко. Паскуаль де ля Парте, которого я сегодня считаю своим другом, походил на классического испанского «Идальга», и даже написал Роман Надя. Его французский коллега Смессов и французский консул Жан-Пьер Монтань, которым я многим обязан, когда-нибудь придёт время об этом рассказать, были в то время самой большой головной болью Министерства иностранных дел Казахстана. Потому что едва ли не в первый раз за всё время существования Назарбаевского режима Вдруг оказалось, что святая убеждённость нашего президента, что всех и вся можно купить за деньги, концессии, преференции и cetera, вдруг не работает. Посольство Франции демонстрировало в те годы, что оно представляет интересы крупной европейской державы, вовсе не собирающейся рассыпаться в похвалах перед сомнительным политическим режимом. Если остальные дипломаты тщательно обкладывали конкретную критику обильной ватой похвал курсу нового регионального лидера, французский посол себя особо этим не затруднял. Было очевидно, что они здесь не для исполнения посольского церемониала, не для выклянчивания преференций для французских компаний, у них своя серьёзная ответственная миссия. в сложнейшем, с политической точки зрения, центрально-азиатском регионе. Французы откровенно играли в свою игру, и, наблюдая за этой игрой, потом уже со своего посольского поста в Австрии, я не мог не испытывать к ним огромного профессионального уважения. И еще одно обстоятельство объединяло сеньора де ля Парте и месье Смисцова. У обоих были усы. Это и привело... Это и привело моего дорогого тестя к крупному дипломатическому конфузу. Однажды в конце декабря 2002 года в Астане на приеме в отеле «Интерконтиненталь» по случаю Дня независимости президент Назарбаев, приветствуя послов, вдруг во всеуслышание заявил «А вот с этим я здороваться не буду». Этим оказался представитель Испании Паскуаль де ля Парте. Вся вина которого заключалась в том, что из-за аристократических усов он был принят президентом Назарбаевым за сержа Смессова. Случись такое где-нибудь в другой стране, о не слыханном скандале долго писали бы в газетах и не миновать при этом дипломатических нот. Но работавшие в Казахстане западные дипломаты были готовы и не к такому. Присутствующие просто сделали вид, что ничего не расслышали. Зато реплику президента хорошо расслышали мидовские чиновники, и несчастный синьор Деляпарта быстро оказался в изоляции. Осторожный МИД на некоторое время прекратил любые контакты с испанским посольством. Это было особенно занятно на фоне того, что как раз в это время готовился первый визит короля Хуана Карлоса в Казахстан. Эта трагикомедия продолжалась до тех пор, пока по просьбе посла я не разъяснил своему тестю, что вышла ошибка и что сеньор де ля Парте ни в чем перед Назарбаевым не провинился, а провинился перед ним французский посол Серж Смиссов. В связи с памятным делом Жакиянова этот казахский оппозиционер в 2002 году несколько дней укрывался во французском посольстве. Однако он не стал просить политического убежища, вышел под гарантии со стороны казахского министра иностранных дел Идрисова и послов Евросоюза в том, что его дело будет рассматриваться исключительно в Алматы. но был сразу же конвоирован в колонию в Павлодарской области. Сэрс Миссов при всей своей богатой дипломатической биографии с такой наглостью столкнулся, видимо, впервые и не постеснялся выразить нашему миду своё недовольство. В свою очередь, и наш президент, привыкший к тому, что послы соревнуются лишь в степени выражения своих наипреязненнейших чувств к его персоне, с такой наглостью Он тоже столкнулся впервые. В узком кругу он отзывался о французах крайне неприязненно, но пострадал от его антифранцузских настроений только испанский посол.